Глава 49. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Первый неожиданно раздался сзади. Фьюджит потеряла равновесие. Оружие выпало из ее руки, пуля пролетела мимо норы. Вторым выстрелом Фьюджит швырнула на рожок седла. Перепуганная лошадь взвелась на дыбы — Фьюджет подбросила, она боком вылетела из седла, описала дугу в воздухе и рухнула на землю. Но даже после всего этого президент института осталась жива, пронзительно крича, она отчаянно рвала на себе одежду, будто пытаясь найти у себя на теле рану. Смотреть на это было жутко. Нора повернулась в другую сторону и увидела Корри. Насквозь мокрое, в крови. С облепленным снегом, глоком в руке, она, шатаясь, брела к норе. Не выпуская пистолета, рухнула на колени. Попыталась встать снова, но не смогла. Нора кинулась к коре, поймала ее, прежде чем та упала и уложила на землю. — Помогите! — произнес жалобный голос. Фьюджет, не обращая внимания на президента института, Нора склонилась над Кори. «Ты ранена?» — произнесла она. «Зато жива», — ответила та. «Как?» «Попала в воздушный карман. Повезло. Свободного места хватило, чтобы раскопаться. Спасибо тебе». «Я думала, ты погибла». «Дело к тому и шло. Хорошо, что ты меня вовремя за руку схватила». Нора удивленно уставилась на нее. «Я тебя не хватало! Еще как хватало! Я уже почти вырубилась, и тут ты вцепилась в мою руку!» Ресницы у кори задрожали, она то и дело теряла сознание. Нора ничего не сказала. Должно быть, агенту Свонсон что-то померещилось из-за недостатка кислорода. «Помогите!» — жалобно повторила Фьюджет. Нора подошла к ней. Президент института лежала на спине. Плечо залито кровью. Нора быстро расстегнула на ней рубашку. На выходное отверстие от сквозного ранения на плече было страшно смотреть. Дрожа, Нора оторвала кусок от своей рубашки, сжала в комок и протянула фьюджит. «Зажмите рану», — велела Нора. Президент взяла ткань. «Мне холодно», — произнесла она. У Норы стучали зубы. «Всем холодно». Прижмите крани и не отпускайте. Нора вернулась к Кори, опустилась на колени и взяла ее за руку. Веки агента Свонсон приподнялись. Нора! Что? Сходи, проверь, что в синем контейнере. Нора обернулась. Лошадь Фьюджет стояла в пятидесяти футах от них. Животное до сих пор не оправилось от испуга, бока тяжело вздымались. Левая сидельная сумка оттопыривалась, наружу выглядывал край синего контейнера. «Потом посмотрю. Надо перенести тебя в укрытие. Не под дождем же тебе лежать». Кори сжала руку Норы в своей. «Пожалуйста, посмотри сейчас». Нора поняла. Кори так просто не успокоится. Она встала и пошла к лошади, вытянув перед собой руки и говоря ласковые слова. Лошадь занервничала и отступила на несколько шагов. Нора взялась за поводья и погладила Блейза по шее, успокаивая его. Отвязала седельные сумки, сняла их и повесила себе на плечо. Потом привязала лошадь и вернулась к раненой. Кори удалось приподняться, опираясь на локти. Она кивнула, веля Норе открыть контейнер. Нора достала его из сидельной сумки, отщелкнула замок и подала контейнер Кори. Та сняла крышку и заглянула внутрь. Губы агента Свонсон растянулись в слабой улыбке. Так я и знала, что там. Череп Паркина. Кори передала контейнер Норе. Та заглянула внутрь. «Ничего не понимаю. Почему для них череп дороже золота?» Свонсон ответила. «А это вопрос на двадцать миллионов долларов».